Часть вторая. Необычные подозрительные лица. Глава 10 После полуночи. Сразу после исчезновения Зоуи возникают трудные вопросы. Полиция и родители Зоуи приезжают в общежитие, но Эндрю, Кимберли и Джая нигде нет. Сара Мэнинг, бывший детектив-констебль, полиции Манчестера. «Меня, как специалиста по работе с родственниками, потерпевших, приставили к Ноланам в субботу 17 декабря, на утро после исчезновения Зоуэй, когда мы еще толком ничего не знали. Многие ошибочно полагают, что специалисты по работе с родственниками остаются за кулисами криминальных трагедий, ну, разве что разносят чай. На самом же деле такой сотрудник должен в полной мере участвовать в следственных мероприятиях». Ты контактируешь с родственниками, держишь их в курсе того, как продвигается расследование, разъясняешь процедурные моменты, оказываешь необходимую помощь. Однако твоя главная и первостепенная задача – сбор улик. В таких делах нет ничего важнее, чем вернуть пропавшего человека домой. Мне тогда было 26 лет, и я впервые работала с родственниками потерпевшей. Салли Нолан Мы должны были забрать девочек в субботу. Дома собирались распаковать вещи, поужинать, потом, может быть, посмотреть рождественский фильм, украсить елку. Роб уехал в город Стричсе так, что я была дома одна, когда раздался звонок. Сначала я подумала, что меня разыгрывают. Осознание того, что все это правда, пришло только, когда я звонила Робу и пыталась пересказать ему услышанное. Роберт Нолан Телефон завибрировал, но я не стал отвечать. Подумал, что перезвоню после парикмахерской, но телефон все звонил и звонил. Увидев, что звонит Салли, я взял трубку. Не мог понять, о чем она говорит, и в конце концов крикнул «Да скажи прямо, в чем дело!». Дальше, если честно, плохо помню. Как-то встал с кресла, доехал до дома. Салли вышла мне навстречу, а я в парикмахерской накидке. Только в Манчестере она заметила, что меня подстригли наполовину. Я проходил так три дня. Лювай. Наверное, не со мной мистер и миссис ноллан предпочли бы поговорить тогда в одиннадцать утра, но остальные будто испарились. Эндрю, Ким, Джай, все просто исчезли примерно в то же время, что и Зоуи. До Ким я не дозвонилась, а номер Эндрю не знала. Я паниковала, тараторила от переизбытка кофеина и страха. Я почти не спала. Сама понимала, что строчу, как из пулемета, но не могла говорить медленнее. Они все допытывались, где их дочери, а я говорила, что не знаю. Финтон Мерфи. Тогда я впервые увидел родителей Зоуи. Мое психологическое состояние было разве что чуть лучше, чем у бедной Лю. Она с самого начала знала об исчезновении зои ведь они условились встретиться на крыше. Не думаю, что она вообще спала той ночью. Я же сразу после ссоры Эндрю и Джая пошел домой и прозовывал и узнал только утром. Мой сосед по квартире, Конор, одолжил колонки на вечеринку в высотке, и я помогал ему их донести. Но как только услышал о случившемся, тут же оставил его разбираться с колонками, а сам позвонил в полицию и записался в первую же поисковую группу. Я старался быть сильным и решительным ради Роберта и Салли, но новости были сплошь плохие. Никто не видел Зоу уже примерно 11 часов, а до этого она предположительно находилась на крыше горящей высотки, да еще и после употребления алкоголя. В довершение всех бед Кимберли куда-то ушла вскоре после того, как дала показания полиции. Никто не знал, где она, связаться с ней не смогли ни ночью, ни утром. Мы сходили с ума от беспокойства и встревожились еще больше, узнав, что она вроде как арестована, и полиция везет ее в Оуэнс-парк. Кимберли Нолан. Я боялась, что Зоуи упала с крыши, оступилась или спрыгнула. В такой темноте я и сама чуть не упала. Внизу на Оксфорд-Роуд поток автобусов и машин, вокруг освещенные окна домов. Зоуи нигде нет. Я громко позвала ее, опустилась на колени, заглянула как можно дальше, за край. У входа толпились люди, фигурки двигались в свете фонарей. Может, она где-то там, а может, мертва. Внутренний голос звал меня последовать за ней, высунуться чуточку дальше. Я чуть было не послушала его. Но потом на меня резко обрушилась действительность. Запах дыма, сирена пожарной машины, высота. Я отползла от края, сняла ботинки и помчалась вниз по лестнице. Происходящее казалось сном. Ни единого человека на всех восемнадцати этажах. Сквозь стеклянные двери на первом я попыталась разглядеть людей на улице. Крики ужаса, толпа, горе, шок. Нет, все вели себя как обычно. Точно так же, как и когда я уходила. Пили, смеялись, курили, дурачились. Я вышла на улицу, может, я просто напугана? как после сна, в котором умирает близкий человек. Лювай. по каким смотрела на крыши, я искала Зоуи в толпе, спрашивала, не видел ли ее кто. Алекс на всякий случай ждала у двери, но Зоуи, конечно, так и не появилась. Из высотки еще шел дым, до приезда пожарных мы были бессильны что-либо предпринять. Молча ждали, держась за руки, и смотрели на высотку — Естественно, думалось, что исчезновение Зоуи связано с пожаром. Может, огонь отрезал ей путь к выходу, или она ранена? Джон Марбер, пожарно-спасательная служба Манчестера. Ранним утром 17 декабря на диспетчерский пульт центральной пожарной части поступил сигнал о срабатывании автоматической сигнализации в университетском городке Оуэнс-Парк. На место сразу же отправили два пожарных расчета. Возгорание оказалось довольно серьезным, хотя ущерб зданию был нанесен минимальный. От тлеющей сигареты загорелся диван в общей гостиной на седьмом этаже. Огонь распространился на кухню, затем на всю квартиру. Никто не пострадал, мы прибыли вовремя и локализовали пожар. К счастью, конструктивные элементы здания не были повреждены, и большинство студентов могли переночевать в общежитии накануне отъезда домой на каникулы. После того, как очаг возгорания в вышеупомянутом помещении был ликвидирован, нам сообщили об исчезновении студентки с пятнадцатого этажа. Мы вели ее поиски параллельно с осмотром остальных помещений на предмет пожарной опасности. Шесть пожарных и, если не ошибаюсь, четверо сотрудников общежития прочесали здание сверху донизу. Такой осмотр – стандартная процедура. Без него эвакуированным жильцам нельзя возвращаться в помещение. Мы никого не встретили и не обнаружили ничего подозрительного. Был сделан вывод, что мы разминулись с Зоуи, а значит студенты обязательно увидят ее, когда спустя час вернутся в здание. В журнале учета вызовов я написал следующее. В комнатах и на крыше никого не обнаружено. Кимберли Нолан Зоу не нашли, когда я сказала сотрудникам общежития, что ее видели поднимающиеся на крышу, они вызвали полицию. Мне пришлось повторить то, что я уже рассказала, и все закрутилось. Но я не могла думать ни о чем, кроме стройки возле канал-стрит, где меня бросили после пятой авеню. Мне подумалось, что на самом деле охотились за Зоу, и ведь на мне был ее жакет. Вдруг похитители вернулись за ней. В Оуэнс-парке уже шли поиски, Лювай болтала безумолку, и в какой-то момент я просто ушла со освещенной дорожки. Мне кричали вслед, но в темном парке легко затеряться. Многие сами понесли меня в центр города. Я села на 142-й автобус на Оксфорд-Роуд и вскоре стояла около ворот стройки, который час не знала. Наверное, три или начало четвертого, потому что зои пропал около половины первого ночи. Я перелезла через забор и какое-то время стояла, прислонившись к нему спиной и дрожа от страха. Потом вспомнила, как меня подвели к котловану и заставила себя идти вперед. Дошла до края и заглянула вниз. Фонарика у меня не было. Внизу зияла огромная черная дыра. Она как магнит притягивала к себе, будто мне суждено было оказаться внизу. Я звала Зоуи, ходила по краю котлована, но слышала только собственный голос и вдруг я увидела ее, бледное, изможденное лицо в глубине, страшное, искаженное дикой болью. Я крикнула ей, но потом поняла, что это не лицо, а просто лужа на дне, а я, говорю, сама с собой. Я сползла по склону на четвереньках, дождевая вода на дне доходила до пояса. Я плакала, просила прощения то ли у своего отражения, то ли у Зоуи, а может, у нас обеих. Потом послышался шум, замелькали огни фонариков. Меня нашли то ли полицейские, то ли охранники. Ощущения были такие же, как когда меня в детстве сбила машина или похитили возле Пятой Авеню. Все будто происходило одновременно. Эндрю Флауэрс. Сначала отвратительная ссора с другом, потом громкий скандал с девушкой. Я будто увидел свое отражение в зеркале, и мне оно не понравилось» не только в переносном, но и в прямом смысле. Царапины на лице весь день кровили, так что я решил провести ночь в добровольном изгнании, побродить по городу и забыться. Помню рождественские огни, но, как я уже говорил полиции, бесчетное количество раз, нет, я не встретил знакомых, которые могли бы подтвердить, что видели меня. Нет, я не помню точно, куда я пошел. И да, я понимаю, какой напрашивается вывод». Джай Махмуд. Не найдя товар под кроватью, я сразу понял, надо сматываться. Вопросы подождут. После падения с лестницы и пинков снова открылись швы на ранах. Болело все, и тело, и душа. Я чувствовал себя виноватым даже в том, чего не совершал. У меня не осталось ничего, кроме таблеток в кармане, так что я решил отключить мозги на подольше. Если экономить, можно растянуть на несколько дней. Мой друг Тарик который жил в квартире на Оксфорд-Роуд, уехал домой на Рождество. Я знал, где он хранит запасной ключ. Вот и пошел туда. Думал, залягу на дно поразмыслю где достать тысячу, чтобы расплатиться с Владом. Телефон я включал раза два. Видел миллион с лишним пропущенных звонков от Эндрю, но внутренний голос сказал «Забей». Я даже подумывал, не он ли умыкнул товар в качестве мести за часы. Все разъезжались по домам на Рождество, а моя семья его не празднует. Вот я и решил переждать, пока все уедут из Оуэнс-парка. Пусть с неделю поволнуются за меня, а после Нового года все уляжется. Я не знал, что Зоуи пропала. Салли Нолан Когда Ким привезли утром в Оуэнс-парк, я ее не узнала худющая, изможденная, бледная, вся в черном, вышла из патрульной машины насквозь мокрая, похожая на призрака, растекшийся по лицу макияж, невидящий взгляд, вылитая жертва преступления. Лювай. Из-за последних событий я не сразу сообразила, что мистер и миссис Нолан не видели новый имидж Ким и не подготовила их к перемене. Отец, довольно консервативный человек, возмутился. «Что ты, черт подери, натворила?» Причем это могло относиться и к ее виду, и к аресту. Сара Мэнинг. Я явилась на службу в девять утра, а около десяти меня отправили на задание. Мне сообщили, что родители пропавшей девушки уже на месте, и, конечно же, крайне встревожены, так что я прибыла в Оуэнс-парк примерно тогда же, когда привезли Ким, то есть около полудня. Судя по виду, она находилась в состоянии шока. Бледность еще можно приписать макияжу, но не огромные зрачки, прерывистое дыхание и посиневшие губы. Удивительно, что ее держали в участке, а потом доставили на место происшествия. Ее следовало отвезти в больницу. Ноги босые, в кровавых ссадинах, еле дышит, дрожит, а в декабре в Манчестере стоит ледяной холод. Но было еще кое-что странное. «Исчезновение близкого человека, особенно сестры-близнеца, тяжелейшая психологическая травма, но меня не покидало ощущение, что на Ким давит еще какой-то психологический груз». Разумеется, я высказал это соображение детективу-инспектору Джеймсу, который прибыл на место происшествия и возглавил расследование. «Ни трупа, ни предсмертной записки, ни угроз. Нет причин подозревать злой умысел спустя всего несколько часов после исчезновения». Почему же Ким в таком состоянии? Что ее так угнетает? Она будто умалчивает о чем-то. А само место происшествия? Не буду ни на кого показывать пальцем, но на месте была всего горстка сотрудников полиции. Дальнейшее развитие событий никто предсказать не мог, но высотка представляла для нас проблему. По словам очевидцев, Зоуи не выходила из здания, но за 12 часов его даже не оцепили. Около тысячи студентов уезжали домой на рождественские каникулы. Множество народа покидало здание одновременно. С огромными чемоданами, сумками, рюкзаками. Катастрофа. Детектив-инспектор Грегори Джеймс отказался дать интервью для книги, поскольку, согласно заявлению манчестерской полиции, подобные действия могут повлиять на ход расследования дела Зоуи. Финтон Мёрфи. Кимберли, должно быть, страшно замерзла. Ей на плечи накинули полицейскую куртку со светоотражателями. Сотрудница по работе с семьями потерпевших, детектив-констебль Сара Мэнинг, сказала, что полиция опросила охранников стройки и, учитывая обстоятельства, Кимберли простят незаконное проникновение на закрытую территорию. Все это подчеркивало серьезность ситуации с исчезновением Зоуи. «В моем привычном мире подростков не возят на полицейских машинах, как на такси». И не отпускают с выговором. Сара Мэнинг. Я предложила помочь Ким отвезти ее в общежитие, чтобы она выпила чего-нибудь горячего, приняла душ. Ее родители отказались от моей помощи, но, возможно, потому, что мы были едва знакомы. Их еще не до конца ввели в курс дела, да и, в конце концов, они уже потеряли сегодня одну дочь. В то же время их, похоже, беспокоила перспектива допроса Ким. Салли сразу сняла с Ким полицейскую куртку и надела на нее свою. Нет, я не считала Ким причастной к исчезновению Зоуи, а вот родители, кажется, считали. Они вели себя так, будто плохо ее знают. Меня не покидало ощущение, что им комфортнее общаться с друзьями Зоуи, Финтоном и Лю, которых они впервые видели. Отношения в семье Ноланов, особенно между Зоуи и Ким, были далеко не простыми. Финтон Мёрфи. Детектив Констебль мэнинг отвела нас, то есть меня, Лювай, Салли и Роберта, в сторону и спросила, что Кимберли делала на стройке. Никто не знал, да и, честно говоря, мысли у всех были по-прежнему заняты зоуи. Ким вдруг чему-то заулыбалась. Всё это время она стояла поодаль, бледное подобие самой себя, вся в чёрном, с растёкшимся макияжем. Такой ужасный день, она... Стоит и улыбается, босая, ноги изодраны в кровь. Я предложил отвезти ее в квартиру, пока она не упала, плашмя на газон. Но главным образом, потому что хотел поговорить с ней наедине. Пока мы шли к высотке, я спросил, что тебя так рассмешило. Она ухмыльнулась, кивнула на Роберта и ответила, папина стрижка. А его успели подстричь только наполовину. Как можно смеяться в такой момент? Наверное, сказывались последствия шока. Может, если бы на нее не действовало все разум, присутствие полиции, родителей, странные обстоятельства, она бы доверилась мне. Ведь явно что-то знала, и явно что-то было не так. Она даже не смотрела на меня в лифте, набирала кому-то сообщение причем очень торопливо. Пятнадцатый этаж выглядел так, будто разбомбили рождественскую ярмарку. Уже в комнате я спросил Ким, не хочет ли она чего-нибудь с подтекстом Как ты очутилась на стройке? Что происходит?» Она многозначительно посмотрела на меня. Видимо, хотела меня спровадить, но я не ушел. Тогда она начала переодеваться при мне. Я отвернулся. В конце концов, она сказала, «Подцепила парня, надо было найти место, где потрахаться». Я кивнул и вышел. Кимберли Нолан. «Что бы я там ни сказала...» Это не соответствовало действительности. Я даже родной сестре и друзьям не могла рассказать про фургон, что уж говорить о парне, с которым познакомилась только вчера. Я догадывалась, что Финтон гей, вот и начала переодеваться при нем, чтобы вызвать у него неловкость. Надеялась, что он уйдет или хотя бы отвернется, и мне не придется лгать ему в лицо. Кажется, я сказала, что познакомилась с одним человеком, и нам надо было поговорить, но точно бы не сказала потрахаться». Финтон Мёрфи «Знаете, я происхожу из среды, где все откровенны, причем до грубости. И когда я приехал в Англию, в Манчестер, то был в этом смысле довольно наивен. Думал, взрослые всегда говорят неприглядную правду, ведь так делали у нас. Мне никогда прежде не лгали столь беззастенчиво, да еще в таких серьезных вопросах. Так что я всегда считал Кимберли, возможно, несправедливо, чемпионкой по вранью» родоначальницей лжи. Лювай Эндрю Флауэрс приперся, пока Финтон отводил Ким наверх. Полицейские собирались во второй раз прочесать парк Эндрю подковылял к главному входу, где мы стояли. На нем был все тот же колпак Санта-Клауса. Одежда грязная, рубашка порвана, на лице багровые царапины. Я рассказала Ноланам и полиции про ссору. Это же не секрет, все на вечеринке видели». Но, тем не менее, при взгляде на его лицо невольно думалось, «Это он ее убил, точно он!» Родители зои которые никогда его раньше не видели и не узнали бы среди других парней, явно так и подумали. Миссис Нолан охнула и вроде как привалилась к мужу. Сара Мэннинг «Когда Эндрю флауэрс вернулся в Оуэнс Парк, мне и еще двум сотрудникам пришлось сдерживать Роберта Нолана». Он принялся размахивать руками и кричать «Где моя дочь?». Я еще входила в курс дела, но присутствующие просветили меня, что Эндрю – бойфренд Зоуи. Вид у него был удручающий и даже пугающий. Мы хотели поговорить с ним в более уединенной обстановке, а он просто пожал плечами и спросил «Я тоже арестован?». Странный вопрос. Но я не сразу поняла «чем». Слово «тоже» означало что он знал об аресте Ким, хотя оба утверждали, что ни с кем за это время не общались. Салли Нолан «При виде этого мальчика сердце разрывалось. Я сразу поняла, случилось страшное. Это ощущение пробрало меня до костей. И подумалось, мы больше никогда не увидим Зоуи». Лювай Финтон так хорошо держался все это время. Я видела его впервые в жизни, но сразу поняла, что у него светлая голова на плечах. Однако из высотки он вышел удрученный и потрясенный. Я забеспокоилась о Ким. Да, немного запоздала, но тут ведь такое творилось, и спросила, как она. Ответ Финтона я запомнила, потому что тогда не вполне его поняла. Он помолчал, глядя невидящим взглядом куда-то на газон, а потом ответил — Эта девушка получает проценты с каждой лжи в мире.